Весне можно простить всё. Но зима другое дело. Её пропускают как торопливого прохожего, в надежде, что тот поскорее пройдёт. Январь, прошу тебя, беги. Будь попроворней и ты, февраль. Декабрь обещает холода, но сдерживают обещания январь и февраль. Терпеть капризы погоды мы начинаем с конца марта. Тогда мы прощаем ей метели Высокие волны, из-за которых суда не могут подойти к берегу, испорченный груз, ледяной ветер, от которого у стариков ноют кости, дворы зарастают сорняками, а дети грустят, потому что несмотря ни на что, им хочется поиграть на улице. Но урождённый островитянин Сахара любил зиму. Особенно ему нравилось, когда с конца ноября усталыми шагами начинал приближаться Новый год. В эту пору нужно срубать большие сосновые ветви и надёжно прилаживать их к входу в дом, а затем чистить и менять татами. Дома расчёсывали как конские гривы, после чего вся грязь, изъяны и износ оставались на щётке. В генеральной уборке участвовали все жители острова. Они переставляли мебель в гостиных, укрепляли крыши домов, чтобы подготовиться к шквальному ветру. Наводили порядок на чердаках, избавляясь от хлама и отправляя туда новый. В такие дни времени у Сахары было в обрез. Ему предстояло обойти нное количество домов, но он никому не отказывал в помощи. Список имён разрастался с каждым днём. Рядом с каждым именем он кратко записывал суть предстоящего дела: ручная работа, лестницы, гвозди. Хосигава проконопатить крышу. Йосимура, заменить стёкла в ванной комнате. Кадама, сквозят из окна с видом на порт. Школа, заменить во дворе две треснувшие водосточные трубы. Может, после Нового года. Рабочая одежда Сохары пачкалась и пропитывалась потом так быстро, что он едва успевал её стирать. Каждый день он полоскал и чистил одежду в мыльной воде в раковине, но она часто не высыхала к утру. И в Сахаре приходилось надевать ещё влажные вещи. Эта промозглая сырость тебя доконает, порчала жена. Однако Сахара считал, что в это время он должен выглядеть с особым достоинством, чтобы не портить грязной спицовкой праздничное настроение людей, занятых приготовлениями к застолью. В эти дни жители острова чистили рыбу, тонко нарезали и закручивали морковь для украшения блюд, Нарезали корни лотоса, варили рис с красной фасолью от зуки и доставали из окромов местные водоросли. У берегов острова собирали растущие на скалах ива нори, богатые натрием, калием и железом. Особо ценились водоросли хаба нори, которые женщины собирали в зимние приливы вплоть до самой весны. Встречались и мясистые тасака нори с алыми прожилками и неровными ветвями. Люди напевали старинные песни и много смеялись, кто тихо, а кто звонко. Так и наступал Новый год. Когда Сахара припарковал грузовичок и собирался войти в дом, жена уже стояла на пороге. Она окуталась в шерстяной свитер и улыбалась. Был крепкий мороз, и при каждом её слове изо рта вырывались клубы густого пара. Уми вакоуторуне — сказала она и указательными пальцами показала над головой рога чудовища. «Море сердится». «Око-такедо, има-вай-да-дзебо», — рассмеялся Сахара. Море сердилось, но теперь успокоилось. Успели всё выгрузить до того, как поднялись волны?» Сахара кивнул и ответил утвердительно. «Пообедаешь дома?» «Я ненадолго. Надо заехать на почту и закончить крышу Хосигавы. Её ещё нужно покрасить». Звонил Судзуки, спрашивал, сможешь ли ты зайти к ним завтра и помочь с татами. В этом году их сын не приедет на праздник. Наверное, нужно поднять все циновки и тщательно вымыть их. Да, без меня? Да, без тебя им не справиться. Под Новый год суетились все. Даже самые неторопливые пытались наверстать упущенное время, бегая из дома в дом, Сахара уставал больше, чем в другие месяцы. И всё же он любил Новый год. Воздух на улицах был напоен ароматом праздничных блюд, от которого улучшалось настроение, как и от традиционных новогодних песен. Энка столь любимых стариками и давно полюбившихся ему самаму. Уже в начале декабря Сахаров вместе с несколькими товарищами отправлялся на другой склон горы нарубить сосновых веток. С каждым годом веток в грузовичке становилось всё меньше. Население острова постоянно сокращалось, а в исполнение было недостаточно. Сосновые ветви складывали в кузов горизонтально, словно обувь, оставленная у порога. В Новый год на острове со всех сторон дул ветер, и люди разжигали праздничные костры, а кошки лакомились обетками ужина. Снег не выпадал почти никогда. Затем люди молились предкам, пытаясь увидеть их образы в языках пламени. «Мёртвым тоже нужно тепло». «Ой, сисо!» — пробормотал Сахара, глядя, как его жена Йока поливает рис в миске зелёным чаем. Ломтики тунца и тонко нарезанные сушёные водоросли плавали среди зёрнышек риса. «Ой, сисо!» — повторил он. Что бы ни готовило Йока, он всегда замечал. «Выглядит аппетитно». Сидя за кухонным столом, Сахара беседовал с женой о холодах и полученном с материка сообщении. В нём говорилось, что в марте на остров прибудут два новых ученика, которые будут учиться в местной школе в течение года. Поселить их собирались у госпожи Хасигавы. "Наконец-то", вздохнула Йоко. "Есть ли надежда, что в этом году приедет новая семья?" "Пока нет", пожал плечами Сахара. "Жаль. нахмурилась Йока. Островитяне тревожились из-за того, что с каждым уходящим поколением численность населения сокращалась, а у оставшихся жизнь становилась всё труднее. Хотя на островах архипелага Близ Токио не так уж мало семей решалось пожить несколько лет. Жителям острова приходилось быть самодостаточными. Каждый был вынужден заниматься хотя бы двумя делами. Например, один человек мог быть кондитером, и помогать в Идзакае, а другой — управлять единственной местной гостиницей. Она вмещала не более четырёх постояльцев за раз и ресторанам «Дикие лилии», а одновременно содержать птицеферму, снабжающую население куриными яйцами. Сохара в детстве работал на фабрике по производству камелиевого масла, помогал матери в парикмахерской, а в свободное время занимался любимым с детства делом — ремонтом. и починкой. Каждый год из Токио на остров приезжали новоиспечённые учителя младших и средних классов. Их переезд курировала городская администрация, и по завершении учебного года они возвращались домой. Йоко, жена Сахары, тоже была учительницей, но в отличие от остальных, на материк она так и не вернулась. Население острова теперь представляло собой смесь коренных жителей и приезжих решившихся по разным причинам остаться и создать семьи на новом месте. Время от времени с материка приезжали дети, чтобы учиться в местной школе в течение года, или целые семьи, желающие пожить в более спокойной обстановке. Однако это было лишь временным явлением. За несколько лет дети успевали пройти путь от детского сада до последнего класса средней школы, и семьям приходилось возвращаться в город. чтобы дать детям возможность продолжить образование. Только отплывает послезавтра, сказала Йока, положив палочки на дымящуюся миску, а затем нахмурилась и продолжила. Я говорила ей, что сегодня корабль наконец пристал к берегу. Жаль, что она на нём не поехала. Значит, у неё были важные дела. Ровным голосом ответил Сахара, думая о длинных чёрных волосах дочери. Только тоже получила общее образование на острове, но в местной школе не было старших классов. Ей пришлось переехать с матерью на материк, а Сахара провёл 3 года совсем один, вдали от Йоко и девочки. Но сделал это охотно. Он гордился талантливой и умной дочерью, учившейся так усердно, что он не сомневался в её блестящем будущем. Токо знала, чего хочет от жизни, и благодаря стараниям и жертвам родителей, Легко поступила в отличный университет в Токио. Она не станет ремонтировать вещи, как её отец. Вместо этого она будет реставрировать произведения искусства. Не знаю, кажется, ей надо идти на последнее собрание секции бадминтона. Секции бадминтона? Вот именно. Неужели секции важнее Нового года и дня рождения отца? воскликнула Йоко недовольным голосом. Сохара появился на свет в полночь 31 декабря, и эта ирония судьбы сопровождала его всю жизнь. Когда он родился, храмовый колокол ударил 108 раз. В детстве Сохаре рассказывали, что при каждом ударе колокола человека покидает одна из страстей. Согласно учению буддистов, число 108 олицетворяет количество человеческих страстей и страданий. «Нельзя пренебрегать предновогодними встречами», — спокойно ответил Сахара жене. «Бонэнкай важны для поддержания связей». Тока правильно решила пойти. «Возможно», — фыркнула Йока. «Но девочка слишком полагается на случай. Она знает, что зимой корабли могут не выходить в море по 10 дней». Бадминтон, кивнув, задумчиво пробормотал Сахара. «Интересно, что это за игра?» «Говорят, она хорошо играет». Охотно верю. Тока всегда была спортивной девочкой. Сахари нравилось совершать внезапные экскурсии в новые для него миры. Когда дочка была ещё совсем маленькой, он брал её с собой на работу. Пока папа чинил шкафы, окна, раковины и крыши, она бегала во дворе или болтала с клиентами. Под конец девочка доставала из кармана кусочек лейкопластыря и, подражая отцу, приклепляла его к стене или полу. Мы вылечили домик провозглашала она серьёзным видом, и на этом работа заканчивалась. Сахара так и не привык к тому, что у него есть дочь. Он смотрел на неё с удивлением, гордостью и нескончаемой радостью. В последний раз это случилось 3 месяца назад, когда Атока подала заявка на участие в студенческом обмене с итальянским университетом во Флоренции. Ей удалось получить стипендию, которая покрыла университетские налоги, расходы на жильё, и перелёт. Правительство острова выделило ей ещё одно пособие для частичного покрытия расходов на питание. Сахара выразил готовность отдать ей все свои сбережения, чтобы помочь с остальными тратами. Это не слишком? Почему она не посоветовалась с нами перед подачей заявки? сетовала Йока. Нам и так на жизни два хватает. Всё она правильно сделала. Всегда надо стараться прыгнуть выше собственной головы. Радостно ответил Сахара. К тому же, у нас есть сбережения в банке. Каждый месяц на протяжении 30 лет Сахара откладывал небольшую часть зарплаты в банк или загашник, как он его называл. Иногда, когда приходилось экономить, он клал туда всего одну купюру в 1000 йен, но делал это неукоснительно. Со временем Сахара забыл, откуда у него взялась привычка откладывать деньги. Но именно благодаря ей он обрёл спокойствие и уверенность в том, что всегда сможет поддержать семью, если что-то приключится. Тем временем проект студенческого обмена в Токио получил официальное одобрение, и девочка едва сдерживала радость при мысли о том, что весной отправится в путь. Радости Сахары тоже не было предела. Моя дочь будет учиться во Флоренции. Васклиттлон взволнованным голосом на ежемесячном собрании мэрии в начале декабря. Все встретили новость восторженными аплодисментами. Дочь острова встретится с Микеланджело лицом к лицу. Она назовёт Мону Лизу по имени, добавил один из присутствующих. Монализа не во Флоренции, а на в Париже, возразил кто-то. Она выучит наизусть список веществ, из которых в древности делали краски и писали картины. Представляешь, Сахара. Она вернётся и перечислит на латыни названия всех вымерших растений и минералов, которые сохранились только в произведениях искусства. Под конец изумлённые жители острова хором воскликнули: "Дочь острова". Так они выразили свою нежную приязнь к Сахаре.